С утра Упоров отправил Фунта разведать, как контуется Селигер. Я сам пошел со старшиной Челидзе выбирать место под установку двух опор для линии электропередачи. Старшина был поразительно разговорчив и всю дорогу до места рассказывал бригадиру о том, как кончали побег на Пванихе при его личном участии. Беглецов выгнали из леса в низкорослый ерник, где их начинали рвать собаки. Кричали люди, рычали псы, натыкаясь на ножи заключенных. Хрустел ерник, и нестерпимо грело солнце. «Они дуреют от крови!» — жестикулировал темпераментный Челидзе. «И «Им нужна только глотка!» Тогда клиент может быть спокоен за свое будущее. Вадим видел в трупы беглецов в кузове машины с открытыми бортами, проезжающие мимо рабочей зоны. У них на самом деле были порваны глотки. Страшная работа. Собак везли в другой машине. Две из них были аккуратно перевязаны бинтами. Остальные сидели чуть поодаль от раненых, с сосредоточенными мордами воспитанных героев. Таким собакам нет цены. У зэков цена была — жизнь. Они ею расплатились за три дня звериной свободы. Вадим слушает старшину в полуха из вежливости, чтобы не вызвать в себе плохих чувств. Ему нынче своих забот хватает и шансов выжить чуть больше, чем в побеге. Говорят, с ними было ржье. Голос челидзе доверительно снижается, а затем огорченно взлетает. — Спулить успели. Больше пуда. зек знает. Побег был пустой, без примаски. Обычный жест отчаяния, засадивших в карты фуфло-фраеров. Жест дорого стоил. Судьба. С ней надлежит обращаться ласково чтобы ей самой не хотелось прерывать отношения. Беглецы простили себе слишком много. Глупый риск и прочее, потому что она им ничего не простила. Несовместимость с миром начинается, конечно, много раньше, по сути дела, с первого вздоха новорожденного, а разрешается в самый подходящий для него момент. Молодушие и лукавство — Всеми силами пытаются перекомпостировать билет на следующий поезд. Не замечая, свой-то уже тронулся. Судьба держатель ждет его на последней остановке, где вы будете точно в назначенный срок. Не пытайтесь хитрить, смерть не прозеваешь. Продолжая размахивать руками, Челидзе показывал, как солдаты штыком... — разжимали зубы московского сапожника по кличке Калоша. Он замкнул их на глотке знаменитой овчарки Чары. Так и умер. Безнадежно самолюбивый человек. Она перенесла девять операций. На ее счету были тридцать особо опасных преступников. Понимаешь? Тридцать! И на тебе, какая-то Калоша! — Мы пришли, да? — спросил Упоров, зная. — Грузин может говорить бесконечно долго. — Пришли. Челидзе догадался. Его не желает слушать зэк. Остальную работу он закончил быстро и в полном молчании. Вадим зачерпнул из луж воды, ополоснул лицо, чувствуя, что ему хочется затянуть время до встречи, а может и отложить ее. Затем он увидел фунта, шагающего к нему навстречу. Все обещало свершиться, как и намечалось. А сомнения? Без них не обойдешься. Они оставят тебя, когда ты поглядишь ему в глаза. Подошедший фунт сказал, он играл в полную ночь. Все, что ты умел узнать? Громадчиков сунул руку за голенище и протянул нож со словами. «Сельгера не угадаешь, побереги себя». Упоров поморщился, хорошие слова излагали дрянную мысль. Где он? С ним недолго сломать рога. Да перестань меня пугать, дело решенное. Иди в кочегарку за дровянником. Он бьет с чертовой руки вот так. И в лампе взял нож в левую руку, будто невзначай уронил кепку и резко с подныром Поднес нож к животу Упорова. Потом похороны за казенный счет. Я буду стоять у окна. Не торопись ввязываться. Даже если он начнет махать приправой, не спеши. Разговор того стоит. Громадчиков кивнул и отправился обходным путем к кочегарке. И их не должны были видеть вы вместе. Фунт оказался прав. Селигер сделал все, как он и предполагал, и, упоров, подумал о нем с благодарностью, пряча за голенище сапога, вырванный из рук вора нож. После чего Вадим подошел к нему вплотную и, закрыв лицо ладонью, слегка стукнул затылком о кирпичную стену. «Сядь, мерзавец!» Селигер послушно опустился на поленницу лиственничных дров и спросил, без острого интереса, стухнущий злобой, «Кто меня впродил? Только не темни!» Вадим думал, вор упрется, и был несколько удивлен таким началом разговора. Он подумал, прежде чем ответить. Тот уже отбросил нож. «А сам ты не боишься, фартовый?» «У меня нет выхода, Роберт, у тебя тоже». Последовала минута взаимного напряжения. Упоров пожалел, что не обшмонал вора. Серегер посопел, подумал прижав указательный палец к губам, неожиданно сделал сознательный ход к примирению. Годится. Измученное бессонной ночью мятое лицо вора как бы выглядывало из своего несчастья, окруженной орелом вечной скорби. Он понимал, что не может убить наглого свидетеля. Желание не совпадало с возможностями. Оно водило по кругу злость, как слепой водит слепого, и в конце концов сдалось. «Условие одно, ты все забудешь. Не в моих интересах делать тебе плохо. Уже сделал. Так получилось, извини». Вадим следил за его подвижными руками и не отвлекся, даже когда в окнах промелькнула чья-то тень. — Хочешь знать, на чем меня изловили? — Не хочу грузить лишнее. Роберт Вселенский закрыл глаза, пытаясь успокоиться. Ничего не получилось, он почти крикнул. — Ладно, не понтуйся, мы же повязаны. И потом мне надо кому то это сказать наеловом грохнул прораба без конвойника за неуплату концы спрятал работал отвязал с честным вором поделился сучий потрах бес поганый когда его словили на моккре он меня втюрил мозай может слыхал про него упоров отрицательно покачал головой Сильгер этого даже не заметил, он был в кругу своего смятения и жил дрянной, больной заботой о потере воровской чести. Роберт провел по лицу дрожащими ладонями. «Каждый, кто оправдывает пролитую кровь, должен быть готов пролить собственную. Духу не хватило, беньжанулся, как дешевый фраеришка». Полковник ту слабину надыбал и начал меня доить. Открывать глаза грязной совести непросто, даже не нужно. Ты открыл. Прости. Не поможет, если бы грохнул тебя, другое дело. Ну, тут я тебе ничем помочь не могу. Теперь слушай меня, Роберт. Марабели должен знать, мы с дьяком Кенты навек. Селигер оскалился невеселый, костяной улыбкой покойника. «Ты пролетаешь, фартовый! На материк скрученного ушли рыжие колечки. Из рыжья твоей бригадой мытые. Секешь? Барыгу взяли с поличным. В прошлом вор, так ведь и опера не пальцем деланные. Расколют, гадать не надо. А тот, который их мастерил... «Барончик?» — чувствовала душа, сука подлючая. «Он!» — Селиван делал для дьяка. «Такой букет вытянет на три пятеры, самые малые. Ты тоже спалишься, если не рискнешь их вложить. Ну, че обычишься? Знаю, не рискнешь. Ты всегда при особом мнении состоял». «Морабели знают?» «Думаешь, по каждому поводу к этому зверю бегаю?» Роберт Селинский покраснел, однако ни одного вызывающего подозрения движения не сделал, выражая обиду голосом. «Я больше спрятал, чем сдал. И за тот побег, когда воры впрыгли тебя вместе с Колосом...» «За тот побег молчи! Ты вложил столько, сколько знал!» а знал больше меня. Я ведь без понятия о том, что тащили мы. Пантуешься? Договорились, все будет в светлую. Упоров молча смотрел на Селигера, не скрывая окипевшей внутри ярости, и вор увидел правду в слегка прищуренных глазах бывшего штурмана.